Глава 32. Ян. Я ждал удара. Она молчала. Кажется, весь запал ее ушел на то, чтобы просто произнести мое имя. Удивительно неприятное, надо сказать, чувство. Что делать с ее гневом, я примерно представлял. Для начала его нужно пережить, зато потом все накатанной. А вот к необходимости начинать этот разговор первым меня жизнь не готовила. Как вообще заговорить, Когда она застыла посреди прогнившего амбара, примерзла ледяной статуей и даже смотрит в стену мимо меня, будь-то надеясь, что я развоплощусь, как положено дурному видению. Нин все же ударила, так же безмолвно взмахнула рукой и мощный поток энергии отбросил меня на пару шагов назад. Ладно, не так плохо захотела бы, по стене размазала бы, ну или с учетом качества стен пробила бы моей башкой одну из них. Гадство. Как же я не люблю, когда такие вещи происходят незапланированно? Вот если бы я выбрал нужный момент, подготовил ее, поймал на один из многочисленных крючков, чтобы точно знать, какие эмоции из нее польются и как их глушить. Нин, новый поток с ног все же сшиб. Не смей! Она закричала, но зябкая изморозь все же заструилась по хребту от воспоминаний о том, во что обычно выливается такая ледяная ярость. Только попробуй открыть рот, и я клянусь, я оторву тебе твой лживый язык. Как? Как после всего тебе хватило наглости таскаться за мной и брехать, глядя в глаза? Ты же знаешь, совести у меня туго. Не то чтобы я не воспринял всерьез угрозу отрывания языка, но счел, что на прямые вопросы отвечать все же можно. Она замахнулась, но в третий раз не ударила. Рука, до этого воинственно вздернутая, безвольной плетью опала вдоль тела. Вот что оказывается значит выражение «от бессилия руки опускаются». «Уходи, просто уходи, мне нечего тебе сказать, а очередную твою ложь я слушать просто не в состоянии». «Ушел бы». Я медленно поднялся и сделал рубкий шаг в ее сторону, стараясь, чтобы с бескровного лица ни на долю секунды не спадало выражение предельной искренности. «Клянусь, исчез бы по первому твоему слову, если бы знал, что это не погубит тебя». «Мне не нужна твоя помощь». Ленин всегда считала себя проницательной, но почему-то раз за разом велась на мои честные глаза. Вот и сейчас вроде ледяная статуя и не думает оттаивать, а голос неуловимо дрогнул. Впрочем, сейчас это было ложь его спасения. Да и что там, почти правдой, если уж присмотреться. Все, в чем я хотел соврать, я уже озвучил. Не ушел бы, даже если бы мог, а дальше только правда». «Нужна, и ты сама это знаешь. Мы должны завершить ритуал, а уж потом...» «Нет никаких мы!» Я и запамятовал эту ее манеру срываться в голоб с места и без разбега. Чуть не подпрыгнул, когда она закричала, совершенно кажется забыв, что нас все еще могут преследовать и неплохо бы проявить хотя бы минимум скрытности. «Как ты вообще смеешь, Ян? Неужели в твою голову хоть на секунду закралась мысль, что я захочу продолжать поиски вместе с тобой?» что я не буду испытывать отвращения и ярости от одного твоего вида. Орет это хорошо. Нет, плохо, конечно, когда на дурные вопли может сбежаться стража, зеваки или кто похуже, но уже лучше гробового молчания. С такой, Нин, я, по крайней мере, предполагаю, что делать. Склонив голову, я приблизился еще на один шаг, выждал пару мгновений, интригуя, и бесшумно опустился на колени. Если ты хочешь от меня избавиться, «Тебе придется меня убить. Я 20 лет провел в персональном аду, пытаясь вернуть тебя к жизни. Если ты хочешь отказаться от возможности завершить ритуал и стремишься вновь кануть в небытие, лучше убей меня здесь и сейчас, потому что я не хочу этого видеть». «Да что ты из себя строишь?» Задынув от возмущения, Нин попыталась за шкирку поднять меня, но я вновь рухнул, и даже заставил себя не морщиться от неудачной встречи коленей с землей. «Неужели я, по-твоему, должна поверить, что ты внезапно преисполнился благодати и любви к ближнему, когда тебя вообще смущало, что люди рядом с тобой умирают? Меня и не смущало, пока этим человеком не стала ты!» Нин буквально зарычала. «Это должно меня обрадовать! По сотне жизней потопчусь грязными сапогами, но ты так уж и быть! Живи! Вот именно живи!» Я резко вскинул голову, заглядывая ей в лицо и стараясь, чтобы взгляд лучился праведным гневом. «Я не прошу меня любить или мне верить. Я прошу принять мою помощь и выжить. А потом делай со мной что хочешь. Хуже того, что я уже пережил, это вряд ли будет». Ленина вздрогнула всем телом и отвернулась. Мне не оставалось ничего, кроме как замереть на месте. «Давай же, Нин, верь мне, верь, ты же хочешь». Если бы ты правда мечтала прогнать, уже ушла бы, предварительно оглушив, или сбежала по пути. Ты ведь умеешь. Не ври себе. Что изменилось? Ты все та же Ленин. Смело прыгай на старые грабли. Я сделаю все, чтобы во второй раз тебя имя не зашибло. Да и я, кажется, тот же. Зачем ты опять? Что тебе от меня надо? Тебя? Она усмехнулась зло и сухо. Да ладно. Мне нужно, чтобы ты была. Просто была рядом. Ах, вот как! А мне это зачем? Ниндзя снова опустила ресницы. Ты не понимаешь. Ее шепот стал пустым и бесцветным, как пыль. Того главного, того, ради чего мне стоило вернуться, в этом мире просто нет. А самое смешное, знаешь что? Сухой смешок. Его никогда и не было. Она открыла глаза, посмотрела так, что до нутра пробрала и продолжила. Я его придумала навоображала себе глупости, которым на самом деле никто и не обязан следовать. Никто не должен быть таким, как я хочу, да и не сможет. Поэтому я больше никуда не пойду. Просто спокойно дождусь, пока отцветет дурацкий цветок. Это к лучшему. Не надо никуда бежать, торопиться. Ты рехнулась? Злость мгновенно сожгла все мои благие намерения. Я дернулся к ней, но остановился, повинуясь просто движению ресниц. Ночь «Моя! Никто и никогда не сможет вернуть мне мою ночь, ту, в которую я шла без страха и сомнений, не боясь темноты, потому что там ждали, и не страшно было оступиться, зная, что подхватят и не дадут упасть. Эту ночь не вернет никто, потому что ее не существует. О, боги, что за чушь я несу!» Она болезненно рассмеялась. «Да уж, патетическая чушь, хуже не придумать». Почему ж тогда пробирает до печенок, до проклятого колючего шара в горле? Почему отнимает голос так, что я могу только хрипеть не менее глупую глупость? Моя ночь всегда полна чудовищ, но они все, слышишь, они все твои. Они ждут у твоих ног всегда, и пусть уродливая, страшная, такие и есть, но тебе они не дадут упасть никогда, ни за что» и ты пойдешь дальше и выживешь, иначе, клянусь, я спалю этот чертов мир дотла. Мне казалось, прошедшие годы последовательной чередой разочарований выжгли из меня способность переживать и надеяться, но сейчас вдруг пришлось сжимать кулаки, чтобы не выдать дрожи в руках. Или дело не в волнении? Вот же нечисть, и почему из-за этой дурацкой драмы Я забыл о первом и самом базовом принципе выживания в схватках с магами. Вышел из боя невредимым, убедись, что это мать его так. Проверь себя на незначительные ссадины и отложенные эффекты. Это же так предсказуемо. Если бой идет по твоим правилам, ты действуешь слаженно, четко и последовательно, применяя самое эффективное заклинание. Если же все идет через задницу, то швыряться начинаешь зачастую чем попало. Вот и у Ордена Жизни сегодня все пошло наперекосяк. Голова закружилась, внезапно перед глазами потемнело, а слабшее разом тело подалось вперед. Я успел выставить руки и не упасть лицом в остатки перегнившего сена, втрамбованного в землю. Кажется, Ленин что-то спросила, но шум в ушах не позволил разобрать. Язык тоже не слушался, позволяя издать лишь невнятное мычание, когда по жилам ледяной волной прошлась боль. Последней мыслью ускользающего в сумрак сознания была смутная радость. В таком состоянии ниндже точно меня не бросит.